В начале XVIII века больше не клеймили раскалённым железом. К пластинкам приделывали стальные иглы. При наложении знаков палач ударял по пластинке, иглы вонзались в тело преступника, и чтобы ранка осталась на всю жизнь, её натирали порохом. В Петровские времена в Петербурге обычным местом казни и расправ с осуждёнными были Троицкая или Сенатская площадь. Прибероне наказывали на петербургской стороне, на площади у Сытного рынка. Истязали впрочем в разных местах, например, в Петербурге казни иногда совершались на площади 12 коллегий и у Знамени. Как мы видели, телесные наказания в русском праве к началу XVIII века необычайно умножились. Их назначали теперь не только за важные преступления, Но и за все проступки вообще не жалея ни живого, ни мёртвого. Даже в тех случаях, когда назначалась преступнику смертная казнь, это последнее не исключало какого-либо предварительного или последующего телесного истязания или надругательства. Например, за богохульство полагалось сначала прожечь язык, за покушение на самоубийство или убийство на дуэли Дела казнённых волочили за ноги в бесчестное место и прочее. Наконец, количество телесных наказаний по русским законам увеличивалось ещё фактически самоличной расправой власти мущих с теми, кого они признавали виновными. Высшие сановники, как и державные владыки, не гнушались иногда прибегать к такому усугублению и без того строгих порядков. У князя Меншикова, например, служил на побегушках девер. Встав на ноги и достигнув чина порутчика, он вздумал домогаться у князя руки его сестры. Но тот вместо ответа велел высечь зазнавшего си жениха.